Дядюшка Милон Вот уже месяц, как щедрое солнце, льет на поля свое жгучее пламя. Лучезарная жизнь расцветает под этим огненным ливнем. Всюду, куда не кинешь взгляд, зеленеет земля. Небо синее до самых краев горизонта. Нормандские фермы, сбросанные по долине, похоже издали на маленькие рощицы, окаймленные стеной высоких буков. Вблизи же, когда откроешь источенную червем калитку, кажется, будто попал в гигантский сад. Старые яблони, напоминающие угловатых старух крестьянок, стоят в цвету все как одна. Древние черные стволы, кривые, корявые, вытянулись вдоль двора и с гордостью показывают небу свои сияющие купола, розовые и белые. Нежный аромат цветения смешивается с густым запахом раскрытых хлевов с испарениями дымящей навозной кучи, где хлопочут куры. Полдень. В тени большой груши, растущей у самой двери, сидит за обедом все семейство. Отец, мать, четверо детей, две служанки и три работника. Все молчат, едят суп, затем снимают крышку с миски картофеля, жареного в свином сале. Время от времени одна из служанок поднимается с места и идет в погреб, чтобы вновь наполнить опустевший кувшин сидром. Хозяин, высокий сорокалетний мужчина, долго смотрит на виноградную лозу, совсем еще голую, и как змея, обвившую стену дома под ставнями. Нынешний год, говорит он, почки рано набухли на лозе старика. Может, дождемся и... Это случилось во время войны 1870 года. Прусаки захватили весь край. Северная армия во главе с генералом Федербом еще оказывала им сопротивление. Прусский штаб расположился на этой ферме. Старик-крестьянин, которому она принадлежала, дядюшка Милон по имени Пьер, принял и устроил прусаков как нельзя лучше. В течение месяца немецкий авангард оставался в деревне для разведок. Французы находились на расстоянии десяти лиг, но не двигались с места, а между тем каждую ночь исчезало несколько улан. Когда разведчиков посылали в дозор по двое или по трое, никто из них уже не возвращался. Утром их находили мертвыми где-нибудь в поле, на задах огорода или во враге. Даже их лошади издыхали на дорогах зарубленные саблей. По-видимому, эти убийства совершали одни и те же лица, но никто не мог их обнаружить. Все население подверглось жестоким преследованиям. На основании малейшего доноса расстреливали мужчин, сажали в тюрьму женщин, угрозами пытались выведать что-нибудь у детей. Все было напрасно. Но вот однажды утром дядюшку Милона нашли на соломе в конюшне. Лицо его было рассечено сабельным ударом. А в трех километрах от фермы подобрали двух улан с распоротыми животами. Один из них еще сжимал в руке окровавленную саблю. Очевидно, он дрался, защищался. Тут же перед домом, во дворе, был немедленно созван военно-полевой суд, на который привели старика. Ему было 68 лет. Он был малоростом, худощав, сгорблен. Большие руки напоминали клешни краба. Вот волосы, бесцветные, редкие и легкие, как пух утенка, просвечивал лысый череп. На шее, под темной и сморщенной кожей, набухли толстые жилы, уходившие под челюсти и вновь проступавшие на висках. Он слыл в поселке человеком несговорчивым и скупым. Пять офицеров и полковник усилився во дворе за столом, вынесенным из кухни. Старика под охраной четырех солдат поставили перед ними. Полковник заговорил по-французски. «Дядя Милон, с тех пор, как мы здесь...» «Мы ни в чем не могли упрекнуть вас. Вы всегда были услужливы и даже предупредительны по отношению к нам. Но вот сейчас над вами тяготеет страшное обвинение, и необходимо пролить свет на это дело. Откуда у вас рана на лице?» Крестьянин ничего не ответил. «Дядя Милон, — продолжал полковник, — ваше молчание уличает вас, но все же я требую, чтобы вы ответили мне, слышите?» «Вы знаете, кто убил двух улан, найденных сегодня утром у распятия на дороге?» Старик отчетливо выговорил. «Я». В изумлении полковник замолчал и пристально посмотрел на арестованного. Дядюшка Милон тупо уставился в землю, словно стоял на исповеди перед деревенским кюре.